ПЛЕНЫ О СЫНЫ БРЕТОНИИ Загласил другой крестьянин, завернувшийся во что-то вроде плаща, который, вероятно, когда-то носил рыцарь Грааля, хотя сейчас плащ был изорван и изношен до полной неузнаваемости. Вы благословлены, ибо узрели пришествие лорда Риола из Кинеля, избранного владычицы, ответившего на призыв герцога Борделла. Этот пилигрим явно и сам участвовал в боях, его лицо пересекал страшный шрам, а на поясе висел ржавый меч. Его сияющий взор лишает храбрости врагов и воодушевляет друзей. Прокричал он, брызгая слюной из беззубого рта. «Узрите погибель тех, на кого пал святой гнев его!» Заорал третий пилигрим, уродливый громила с перекошенным лицом и выбритой макушкой. Достав из окровавленного мешка отрубленную голову, он с выражением ревностного благочестия поднял ее высоко в воздух. Голова прогнила и была усыпана трупными мухами, распространяемое ею мерзкое зловоние заставило рыцарей в отвращении поморщиться. Это голова проклятого некроманта Мирогана из Музильона, сраженного святым Риолом на поле битвы в топе Кинжала. Несколько рыцарей, услышав это имя, зашептали охранительные молитвы владычицы, и Калар заметил, как Дитер прикоснулся к эмблеме в виде двухвостой кометы на своей керасе. «Вы благословлены!» закричал третий крестьянин, двигая руками в некоем подобии неуклюжего благословения. Трое крестьян-глашатаев побежали дальше, шлепая по грязи и направляясь к лагерю герцога. Затем подошла основная толпа пилигримов, диковинное сборище, поражавшее своим гротескным видом и религиозным пылом. В многочисленной пестрой свите, сопровождавшей рыцаря Грааля, были мужчины и женщины всех возрастов, Они несли, выставляя на показ обломки ржавых доспехов, стоптанные башмаки, обрывки синей ткани и всяческие объедки. Все, что когда-то выбросил рыцарь Грааля. Эти пилигримы, поклонявшиеся рыцарю как живому святому, считали каждый кусок мусора священной реликвией и собирали их, надеясь хоть немного приобщиться к благодати осиявшей святого воина. Большинство из них были вооружены дубинками, кинжалами и булавами, висевшими на веревочных поясах хотя у нескольких были ржавые выщербленные мечи, вероятно, подобранные на поле боя с убитых. Один носил на голове помятый рыцарский шлем, другой гордо красовался в керасе с несколькими пробоинами от арбалетных болтов, очевидно, убивших ее прежнего владельца. Многие несли с собой деревянные щиты, покрашенные в синий цвет, к которым были прибиты гвоздями другие реликвии. Стрелы, куски пергамента, выдранные из священных книг и кости тех, кого убил почитаемый ими святой рыцарь. «Вот он!» Благоговейно выдохнул один из рыцарей, и Калар выпрямился, увидев, что легендарный лорд Риол уже близко. Рыцарь Грааль оказался бессмертным, божественным паладином, беспорочной живой легендой, сила, величие и вера исходили от него, словно жар от преисподней. У Калара перехватило дыхание, благоговейный трепет объял его. Рыцари Грааля являлись образцом рыцарского совершенства, идеалом, вдохновлявшим каждого рыцаря Бретонии, и просто увидеть воочию одного из этих безупречных героев было чем-то ошеломляющим. Рыцарь Грааля ехал на самом огромном боевом коне, которого когда-либо видел Калар, возвышаясь над толпой пилигримов, словно гигант, и молодой рыцарь почувствовал себя ребенком по сравнению с ним. Чёрный, как ночь, скакун был почти 20 ладоней в высоту в холке, его покрывал роскошный синий чепрак, отделанный сияющим серебром. Лорд Риол возвышался в седле с королевским величием, являя собой зрелище, насколько великолепное, настолько же и устрашающее. Было то простое совпадение или божественный промысел, но когда рыцарь Грааля проезжал мимо, тучи в небе рассеялись и блеснули золотистые солнечные лучи. В их свете броня Риола засверкала, как само солнце, и Калар даже зажмурился. Доспехи рыцаря Грааля являли собой шедевр вдохновенного мастерства, каждый дюйм их был покрыт затейливыми узорчатыми гравировками, отделанными серебром. Плащ лорда Риолы с синей переливающейся ткани, окаймленной пышным норковым мехом, был застегнут тяжелой золотой фибулой в виде Грааля-владычицы. Снаряжение рыцаря было украшено многочисленными религиозными предметами, от освещенных икон и четок, до миниатюрных медальонов, вырезанных из пальцевых костей святых в виде статуэток владычицы. Он медленно и величественно ехал по грязной дороге, не обращая внимания на пилигримов, громко восхвалявших его подвиги. Его щит был настоящим произведением искусства, явно сотворенным тем же гением, который изготовил его доспехи. Копье Риола являлось самым великолепным оружием, которое когда-либо видел Калар. Его посеребренный щиток был выполнен в виде пастеры чащего дракона, и Калару на секунду показалось, что по всей длине копья искрится волшебный мерцающий свет. Копье имело свое имя Арандиаль, и было одной из самых почитаемых реликвий Кинелля. С благословения владычицы Риол сразил им бесчисленное множество врагов, и говорили, что именно этим копьем рыцарь Грааля поразил великого дракона Грель Маларха, чудовище, столетиями наводившее ужас на Каркасон. Полностью закрытый шлем рыцаря Грааля был увенчан великолепным геральдическим единорогом из серебра, окруженным множеством свечей. В правой стороне шлема было вырезано отверстие для дыхания в виде геральдической лилии-владычицы, и Калар почувствовал, как его сердце дрогнуло, когда лорд Риол повернул голову в его сторону. Из тьмы смотровых щелей шлема блеснули глаза рыцаря Грааля, и под этим взглядом Калар почувствовал приступ первобытного ужаса, словно его душу свежевали заживо. Молодые рыцари все как один опустились на одно колено и склонили головы, и Калар, взмокнув от пота, радовался, что устрашающий святой воин больше не смотрит на него. Никогда еще он не встречал человека с аурой такого могущества. Встав и подняв взгляд, Калар с восхищением увидел, что лорд Реол склонил копье, приветствуя рыцарей, и даже слегка кивнул имени. Рыцарь Грааля проехал мимо, и, казалось, окружающий мир стал тусклее. Тучи снова сомкнулись в небе, скрыв солнечный свет. «Святой Риол, рыцарь Грааля», – прошептал Бертелис, восхищенно покачав головой. «Ты видел, какой он?» «Я думал, что легенды о его подвигах, возможно, преувеличены, но теперь, когда я увидел его воочию, не сомневаюсь, что все это правда». «Мы воистину благословлены, что узрели этого великого воителя», – сказал Гюнтер, снова садясь в седло. Спустя несколько минут громкие приветственные крики и рев возвестили о прибытии Риола в лагерь герцога. Запомните это мгновение, рыцари Бретонии. Храбростью, ревностным служением владычицы, безупречным исполнением рыцарского долга вы однажды тоже сможете достигнуть высот такого величия. Каларс с затуманенным взором представил, как толпы народа прославляют его имя, восхваляют его подвиги и впадают в благоговейный трепет от одного его присутствия. Его грезы прервал голос Гюнтера. «Но вы этого не достигнете, если будете стоять разину форты, как толпа болванов. Чтобы стать рыцарем Грааля, должно проявлять абсолютную преданность своему сеньору и владычице, и с честью исполнять свои воинские обязанности, сколь тягостными они не были. Сейчас мы должны войти в лес и выгнать оттуда врага. Поэтому не медлить». Калар вскочил в седло, все еще чувствуя восхищение от того, что видел рыцаря Грааля, самого великого Реола. Против такого воина у врага не было никаких шансов. Одна лишь возможность увидеть рыцаря Грааля в бою вызывала восторг. Лес угрожающе маячил вдалеке, словно огромный злой зверь. Калар вздрогнул, осматривая границу леса в поисках врага. Гренгалэ беспокойно фыркнул, и Калар успокаивающе похлопал коня, мрачно глядя на темнеющие вдали деревья. Казалось, что оттуда чьи-то злобные глаза наблюдали за рыцарями. Выбросив эти детские страхи из головы, Калар решил сосредоточиться на порученной им задаче. Подумав о том, что однажды, возможно, он заслужит честь стать рыцарем Грааля, он улыбнулся. Тревога Калара вернулась, когда их отряд углубился в шалонский лес. Опушки леса были открыты и хорошо освещены, молодые деревья росли на них не слишком густо, что позволяло всадникам продвигаться без трудностей в тени деревьев цвели поздние колокольчики, что создавало картину удивительной и загадочной красоты. Кое-где из-под сине-фиолетовых цветов виднелись кости, иногда щерился череп, следы какого-то давно забытого боя. Светлые опушки постепенно сменились более густыми и темными зарослями, там деревья были старше и росли теснее, и продвижение отряда замедлилось. Земля была усыпана толстым ковром опавших гниющих листьев. Свет с трудом проникал сквозь густые кроны деревьев, тени вокруг стали более темными и угрожающими. Взгляд Калара метался от тени к тени, рыцарь чувствовал, как чьи-то глаза наблюдают за ним, и иногда, казалось, замечал какое-то движение в чаще. После пары часов пути рыцари вошли в темный старый лес, которого не касалась рука человека. Огромные древние дубы, искривленные, словно скрюченные старики, нависали над ними, скрипя и потрескивая стволы деревьев были покрыты мхом или шайниками, повсюду в изобилии росли ядовитые грибы и древесные губки. Гигантские ясени и буки тянулись ввысь, мелкие животные шуршали в листьях у корней и прыгали по веткам наверху. Листья и ветки сыпались на рыцарей, настороженно оглядывавшихся вокруг. Тропы, протоптанные под деревьями кабанами или оленями, были запутанными и извилистыми, толстые ветви нависали со всех сторон, заставляя рыцарей пригибаться и защищать глаза от острых сучьев. Это было не место для рыцаря Бретонии, и Калар подумал, что сам древний лес сопротивляется пришельцам, разгневавшись на вторжение в его темное сердце. Снова он чувствовал на себе чьи-то злобные глаза и, поворачиваясь в седле, оглядывался вокруг, пытаясь заметить опасность во мраке леса, но не видел ничего необычного. Десятки других рыцарей и конных йоминов пробирались сквозь чащу небольшими группами, рассредоточившись как развернутая сеть, выискивая следы врага и выгоняя зеленокожих к другому краю леса. Большинство рыцарей были молодыми и неопытными, вроде Калара, и он с досадой снова подумал, что такая задача подобает крестьянам, а не рыцарям. Крик, раздавшийся впереди, отвлек Калара от мрачных размышлений, и, проломившись сквозь заросли папоротника, он увидел, что один из плюс йоминов-разведчиков рассматривает несколько мертвых тел, лежавших на темной земле. «Там их еще больше», — сказал йомин Гюнтеру, указывая на восток. Рыцари подъехали ближе к ним, и Калар увидел, что мертвецы были зеленокожими. Мелкие твари, не больше 4 футов ростом, их кожа была покрыта дикарским пирсингом, украшениями из вороньих перьев и черными татуировками. «Гоблины!» – произнес Гюнтер. Садя с коня, рыцарь-ветеран носком сапога перевернул один из трупов на спину. Лицо мертвого гоблина застыло в жуткой оскаленной гримасе, вероятно, выражавшей ужас, хотя наверняка сказать было трудно. Губы Гоблина были растянуты в подобии ужасной улыбки, обнажая ряд острых желтых зубов, его глаза, похожие на бусины и обведенные черным углем, выпучены. На лице твари бросалась в глаза большая черная татуировка, по-дикарски грубое изображение паука, вытянувшего свои шипастые лапы по обе стороны лица Гоблина, само тело паука располагалось на лбу. Татуировка была сделана так, что глаза гоблина являлись одновременно глазами паука, а огромные паучьи жвалы как бы обрамляли рот зеленокожего. Сквозь кожу его висячих ушей были продеты кости и потрепанные черные перья. Это была дикая, отвратительная тварь, и Калар подумал, что гоблин выглядит одновременно отталкивающе и странно любопытно. Из большой раны в голове гоблина, там, где был проломлен череп, сочилась темная кровь. Другие мелкие зеленокожие были убиты подобным же образом. На их телах ясно были заметны глубокие раны, нанесенные мощными жестокими ударами. Недалеко оказалась и еще одна группа убитых зеленокожих, которую обнаружили бретонцы. «Междоусобица?» – предположил Калар, когда они вернулись к первым найденным трупам. Гюнтер пожал плечами. «Может быть. Вероятно, борьба за власть между соперничающими племенами после боя. Кто знает?» «Гюнтер?» – спросил Калар ветерана рассеянно тыкавшего острием меча в рану гоблина. «Если это не междоусобная схватка, то кто мог убить этих тварей? Может быть, другая группа разведчиков из нашего отряда?» «Нет, эти раны нанесены не руками бретонцев», – ответил Гюнтер. «Ни один из этих гоблинов не был убит рыцарским копьем или стрелой Йомина. И, насколько я могу сказать, никакие другие разведчики не были на этом месте раньше нас». Вдалеке сквозь чащу послышался трубный рев врагов, другие группы давали сигнал, что обнаружили противника. «По крайней мере, мы знаем, что гоним их», — сказал Гюнтер. «Они бегут к краю леса, как мы и рассчитывали. Или они продолжат бежать, и мы выгоним их из леса, или они остановятся и примут бой. Или же за ними охотится кто-то еще», — задумчиво предположил Дитер. «Не рискуем ли мы оказаться между двумя врагами?» «Ерунда!» – пренебрежительно заявил Бертелис. «Зеленокожие немногим умнее диких зверей. Их вожак, наверное, погиб в бою, и теперь они дерутся друг с другом за власть. Они услышали, что мы приближаемся, и побежали от нас, как испуганные олени». Гюнтер снова пожал плечами. «Возможно, ты и прав», – сказал он. «Слышите?» – спросил Калар, и рыцари замолчали, прислушиваясь. Единственным звуком, который они слышали, был шум ветра в ветвях, да иногда раздавалось лошадиное ржание. «Ничего не слышу», — сказал Бертеллис. «Вот именно», — ответил Калар. «Не слышно даже щебетания птиц или возни лесных мышей». «Ты прав», — согласился Гюнтер. «Что-то странное в воздухе». «Ладно, пошли, надо двигаться дальше. Чем скорее мы выберемся из этого леса, тем лучше. Такое чувство, что за нами кто-то наблюдает». Другие рыцари согласно закивали, настороженно оглядываясь вокруг. Только Бертеллис казался беззаботным, как всегда. Услышав внезапный крик из чащи, Калар вздрогнул. Бертелис, заметив это, улыбнулся, и Калар покраснел. «Лорд Гюнтер!» – позвал Йомин. «Вам стоит на это взглянуть!» Дерево оказалось огромным, древним, искривленным дубом, который, вероятно, был уже стар, когда жиль-объединитель ходил среди смертных более тысячи лет назад. Его гигантский ствол был более 50 футов в обхвате. Вокруг него из земли выбивались массивные корни, прорастая сквозь груду тяжелых валунов столь упорно, что за столетия камни местами потрескались. Огромные ветви дуба, словно могучие руки борца, тянулись ввысь, и с них свисали десятки мертвых телефон. «Владычица, дай мне силы!» – прошептал Калар, с ужасом глядя на гигантский дуб. Трупы слегка покачивались на ветру, свисая с ветвей на веревках и цепях. Другие были прибиты гвоздями к стволу дерева, и их кровь, стекая, смешивалась с древесным соком. Из земли торчали деревянные колья с насаженными на них головами, и десятки трупов, многие из которых уже превратились в рассыпавшиеся скелеты, были свалены у корней огромного дерева вместе с ржавым оружием, обломками доспехов и щитов. Калар был поражен, увидев в этой груди бретонские шлемы и щиты, и что многие из скелетов явно были человеческими. Рядом со старыми скелетами висели тела недавно убитых гоблинов и орков, из их ужасных ран еще капала свежая кровь. На ветвях чудовищного дуба сидели сотни черных птиц-падальщиков, глядевших на пришельцев словно с осуждением. Многие птицы перестали клевать трупы и злобно уставились на рыцарей. Другие продолжали выклевывать глазные яблоки из глазниц и отрывать клочья мяса с костей своими страшными острыми клювами. Йомин бросил камень в одного из разжиревших стервятников, и птица захлопала своими тяжелыми черными крыльями, издав хриплый злобный крик. Бертелес сошел с коня и направился к дереву, вынув меч из ножен. Бертелес. Предостерегающе позвал его калар, настороженно оглядываясь вокруг. Его брат не обратил внимания, медленно продолжая идти к дереву. «Лучше нам здесь не задерживаться», — сказал Гюнтер, в его голосе явно звучало напряжение. Младший брат Калар упрямо продолжал шагать к ужасному дубу. Оттолкнув ногой труп гоблина, Бертеллис склонился, вглядываясь во что-то, скрытое переплетением толстых корней. Бертеллис снова позвал его Калар. Светловолосый рыцарь бросил на брата раздраженный взгляд и, закусив губу, потянулся рукой под темные корни. Он не смог достать что-то неясно блестевшее там в темноте и склонился еще ниже, пытаясь дотянуться. Казалось, что страшное дерево сейчас оживет и проглотит молодого рыцаря в одно мгновение. Калар понимал, что это глупая детская мысль, но все равно испытывал тревогу. «Хватит уже, брат!» – крикнул он. Он увидел, что Бертелис выпрямился, вытянув что-то из-под корней. Калар разглядел, что это был шлем, старый и ржавый. Из шлема вывалился череп, упав к ногам Бертелиса. Молодой рыцарь сначала вздрогнул, а потом рассмеялся над своим глупым испугом. «На этом шлеме герб Вальдена из Леонуа», — объявил Бертелис. Вальден был рыцарем, давшим священную клятву поиска Грааля. Ходили слухи, что его сразил темный рыцарь из проклятого Музильона. Его вассалы утверждали, что сама владычица появилась на призрачном корабле, не имевшем ни весел, ни паруса, и забрала Вальдена с собой в царство вечной жизни. Похоже, он все-таки не был принят владычицей на ее туманном острове. Бертелес печально покачал головой и бросил шлем на землю. Словно бы неохотно, как показалось Калару, он отошел от дерева и снова сел на коня. «Поехали подальше от этого проклятого места», — сказал Гюнтер. Дитер Вешлер долго смотрел на ужасное дерево, задумчиво наморщив лоб. Он слышал о таких вещах раньше, слышал, что такое находили и на его родине в империи, в самых темных и глубоких чащах огромного леса Драквальд. Дитер покачал головой, отбросив эту мысль. Нет, несомненно, было так, как сказал молодой рыцарь. Зеленокожие остались без вожака и начали воевать друг с другом. И все же он не мог избавиться от ощущения, что в лесу есть что-то еще, что-то злое и враждебное, что-то следящее за ними. Он снова оглянулся вокруг, с трудом сглотнув из-за неожиданно пересохшего горла. Глава 8 Со скрипом прогибавшихся деревянных частей и резким щелканьем кожаных ремней и канатов массивные требюше метали во врага огромные камни. Кожаные петли с тяжелыми каменными глыбами взметывались в воздух на длинных рычагах под действием опускавшихся массивных противовесов. Когда скрипящие рычаги принимали вертикальное положение, огромные глыбы вылетали из петель и, достигнув высшей точки своей траектории, казалось, на мгновение зависали в воздухе, прежде чем полететь к земле. С грохотом, сотрясавшим землю, гигантские камни обрушивались на плотные толпы зеленокожих, врезаясь глубоко в почву и давя десятки врагов. Другие камни отскакивали от земли и падали снова, убивая еще больше орков и гоблинов. Британцы прочесывали шалонский лес две недели, выбивая из него зеленокожих. Сотни рыцарей и тысячи крестьян действовали вместе, выгоняя орков на открытую местность, чтобы получить возможность покончить с противником в решительном бою. И время этого боя пришло. Число зеленокожих, укрывавшихся в шалонском лесу, оказалось ошеломляющим. Победа в этой битве очистит эти земли от угрозы зеленокожих на десятилетие. Если же армии бордела потерпят поражение, герцогство будет гореть. Раздался приказ, и сотни лучников изготовились к стрельбе, накладывая стрелы на тетиву. По следующему приказу лучники спустили тетивы, и в небо взметнулась плотная туча смертоносных стрел с шипением разрезавших воздух. Стрелы взлетели высоко в небо, и когда начали падать на врага, бретонские лучники выпустили второй залп. По герцогскому закону, каждый здоровый крестьянский мальчик в Борделе должен был обучаться стрельбе из длинного лука, хотя на практике этот закон редко соблюдался. Лишь немногие крестьяне обладали средствами или мастерством, чтобы купить или сделать большой лук, и еще меньше из них обладали силой, достаточной, чтобы натянуть такой лук. Однако крестьянские семьи, достаточно зажиточные, чтобы иметь длинный лук, часто передававшийся по наследству от отца к сыну, заставляли своих сыновей упражняться с этим оружием, наращивать силу и навык, ибо деньги, которые платили лучникам на войне, хотя и смехотворно малые по дворянским меркам, для большинства крестьян были огромным богатством. Калар разочарованно зашипел и встряхнул головой, с растущим нетерпением наблюдая, как крестьянские ополченцы герцога уничтожают зеленокожих издалека стрелами и камнями истребюши. Десятки крестьян трудились, крутя огромные вороты, опускавшие рычаги-требюши, готовя мощное орудие для следующего выстрела. Новые залпы стрел сыпались на толпы зеленокожих, собравшихся на поле, и Калар выругался, глядя, как падают новые сотни сраженных врагов. «Ну и что за честь в этом?» — проворчал он, сидя на коне в строю рыцарей, стоявшем напротив врага. Воины Бастони собрались вместе, и вокруг Калара были рыцари, присягавшие его отцу. Недалеко был и грозный барон Манкадас со своими рыцарями. Бородатый барон нетерпеливо помахивал своим страшным шипастым Моргенштерном, свирепо глядя на противника. Немного далее Калар увидел Малорика и его рыцарей, с удовлетворением заметив большой синяк на лице наследника Сангасса. Словно почувствовав взгляд Калара, Малорик повернулся и злобно посмотрел на него. «Я бы сказал, ты неплохо подправил ему морду», – ухмыльнулся Бертеллис. Калар рассмеялся, увидев, что его брат сделал неприличный жест в сторону Малорика, вспыхнувшего от ярости. Бросив взгляд дальше вдоль строя бретонцев, Калар увидел более трех тысяч рыцарей, выстроившихся для битвы. и флаги, реющие на ветру, величественно демонстрировали гербы самых могущественных феодалов, и Калар обратил взор к знамени герцога Альберика, гордо поднятому в центре строя. Среди свиты герцога Калар разглядел лорда Риола, рыцаря Грааля, возвышавшегося на своем огромном коне. За блестящим строем рыцарей неровными рядами стояли около 10 тысяч пеших ратников-простолюдинов. Они были выстроены глубокими плотными построениями и несли щиты и флаги геральдических цветов своих господ. Их число было огромным, но Калар не слишком рассчитывал на них. Битва будет выиграна или проиграна атакой конных рыцарей. «Как мы заслужим славу в этом бою, если всех врагов перебьют крестьяне?» Недовольно заявил Бертелис. «Успокойтесь», – сурово приказал Гюнтер, настороженным взглядом следя за противником. «Ваше время придет. Герцог хочет прорядить число зеленокожих перед атакой». «Да так скоро и атаковать будет некого», – мрачно ответил Калар. «Что это за бой, если приходится стоять и ждать, пока врага убивают издалека выстрелами из луков и камнеметов?» «Молчать вы оба!» – рявкнул Гюнтер. «Проявите терпение и учитесь стратегии на примере действий герцога. Битва будет выиграна атакой рыцарей, но герцог желает абсолютной победы с минимальными потерями. Видите, он послал отряд рыцарей из южного бордела к северу, чтобы обойти врага? Он хочет, чтобы зеленокожие бросились в атаку на его лучников. Когда они подойдут ближе, мы ударим по ним с фронта, а обходящий отряд атакует их открытый фланг». Одновременно полторы тысячи пеших ратников отрежут врага с юга, пройдя через лес и преградив ему путь к отступлению. Если мы атакуем сейчас, это нарушит весь план герцога. И все равно атаковать врага было бы куда благороднее, чем ждать за спинами крестьян, упрямо сказал Бертелис. Гюнтер вздохнул и пристально посмотрел на него. На страницах легенд это было бы красиво, да. Но это реальность, и план герцога правилен. Сегодня герцог Альберик одержит великую победу, которая войдет в историю. Проявите терпение, юные лорды. Скоро вы пойдете в бой. У вас будет достаточно возможностей заслужить славу сегодня. Рыцари преследовали орков в лесу, изматывая их непрерывными стычками и гоня на запад, к краю леса. Отряды конных йоминов осыпали зеленокожих стрелами, а когда разъяренные орки пытались их преследовать, йомины скакали прочь, постепенно выманивая врага из леса в открытое поле. В таких нападениях бретонцы убили сотни зеленокожих, когда же враг собирался достаточно большими силами, они отходили. Словно овцы, гонимые псами, зеленокожие сбивались в одну массу и выгонялись из леса на открытую местность, где ничто не могло спасти их от сокрушительного удара бретонских рыцарей. Клубящаяся масса тел зеленокожих с ревом рванулась вперед, невзирая на ужасные потери, причиняемые им стрелами и камнями. Над головами орков возвышались шесты, увешанные черепами, костями и перьями. Свирепые зеленокожие декори рычали, словно звери, размахивая топорами и тесаками. Калар увидел, как маленький гоблин забрался на один из камней, выпущенных из требюша и зарывшихся глубоко в землю. Несмотря на расстояние, Калар разглядел, что голову этого гоблина украшает корона из черных перьев, воткнутых прямо в скальп, а в руке его посох, похожий на позвоночную кость. Гоблин начал прыгать на камни и трястись, его глаза закатились, изо рта пошла пена. Его дикие прыжки и завывания, казалось, наполнили зеленокожих новым пылом, они начали хором кричать что-то вроде заклинания, ударяя оружием по щитам. «Колдовство!» – сплюнул Бертеллис. Калар прошептал молитву владычице, глядя, как гоблин-шаман скачет на камне и вопит. Какую бы нечестивую магию не пыталось призвать это существо, у него ничего не вышло. Внезапно шаман остановился и замолчал, уставившись в небо. Прямо на него летела огромная каменная глыба. Она врезалась в шамана, размазав его в лепешку. От удара о камень, на котором стоял гоблин, глыба раскололась надвое, и обе половины отлетели в плотную толпу зеленокожих, давя тела и ломая кости. Бертелис изумленно расхохотался. Враг был уже менее чем в 200 шагах от строя бретонцев и быстро приближался. Калар уже мог разглядеть отдельные свирепые морды, покрытые черными татуировками, изображающими пауков, черепа и какие-то геометрические фигуры. Самые крупные и сильные орки с ревом и рычанием пробивались вперед, стремясь атаковать первыми и отбрасывая с пути меньших зеленокожих или затаптывая их. «Стоять!» – приказал Гюнтер, пронзительным взором оглядывая строй молодых рыцарей, чувствуя их нетерпение и жажду боя. Он бросил взгляд назад, за ряды бретонских войск, ожидая сигнала герцога. Калар облизал губы и крепче сжал копье, глядя, как зеленокожие сплошным валом хлынули вперед. Прозвучал сигнал Горна, и первая линия крестьян-лучников повернулась и побежала назад, израсходовав все стрелы и стремясь укрыться за рядами рыцарей. На склонах холмов за строем рыцарей другие отряды лучников продолжали выпускать смертоносные залпы, и тучи черных стрел сыпались на плотные толпы врага. Калар напрягся, сжимая копье, и видя, что орда зеленокожих продолжает мчаться вперед. Он почувствовал, что мышцы Гренгала тоже напряглись, Конь прижал уши к голове, ему тоже хотелось скорее броситься в атаку. Гюнтер высоко поднял копье, и сердце Калара забилось сильнее в предвкушении. Наконец, по всей линии бретонцев зазвучали трубы и рога. «В атаку!» – взревел Гюнтер. Рыцари все как один пришпорили коней и поскакали вперед, сформировав массивный клин, на острие которого оказался Гюнтер. Сотни рыцарей бросились в бой, и вся линия бретонцев пришла в движение. Сначала рыцари скакали медленной рысью, потом начали набирать скорость, и земля задрожала от грохота копыт. Поле за ними превращалось в изрытую копытами черную грязь, кони мчались все быстрее, рыцари опустили копья. Когда до врага оставалось меньше 50 шагов, они пустили коней в галоп. Тысячи ратников пехотинцев подхватили боевой клич и тоже бросились вперед на зеленокожих, вслед за своими господами. За горомон! воскликнул Калар. Земля мелькала внизу, как размытое пятно, Гренгал мчался с бешеной скоростью, боевой клич уносило ветром, рыцари стальной лавиной с грохотом устремились на врага. Рядом скакал Бертеллис, повторяя боевой клич, его лицо выражало восхищение. Калар никогда раньше не слышал ничего столь же громкого, как топот трех тысяч рыцарских коней, мчавшихся в атаку. Грохот копыт был оглушительным, земля содрогалась, словно от землетрясения. Три тысячи копий опустились для удара, казалось, прошла вечность, прежде чем преодолеть открытое пространство, остававшееся до врага, хотя в действительности промелькнули лишь несколько секунд. Наконец, два войска столкнулись со страшным грохотом. Их линии смешались, когда стена металла с сокрушительной силой ударила в стену плоти. Копье Калара вонзилось рычащему орку в глотку, наконечник вышел из шеи зеленокожего и пронзил второго, попав ему в лицо. Орки валились как подкошенные от мощи рыцарского удара, могучие копыта коней ломали кости и крушили черепа. Копье вырвалось из рук, мгновенно Калар выхватил меч и врубился в толпу врагов. Вопли ярости и боли зеленокожих были оглушительны, рыцари, сохраняя свой наступательный порыв, вклинились глубоко в ряды врага. Меч Калара разил орков, рубя плоти кости. Брошенный дротик отскочил от кераса молодого рыцаря, и Калар всадил острие меча в разинутую пасть очередного орка, из смертельной раны хлынула кровь. Пришпоривая гренголы, заставляя могучего коня скакать дальше и не останавливаться, Калар увидел, как Бертелис отражает удар орка щитом, чья сила удара едва не выбила его брата из седла. Громадный орк с оглушительным ревом разрубил передние ноги коня рыцаря, скакавшего рядом с Каларом. Конь, испустив крик боли, рухнул рыцарь вылетел из седла, свалившись в гущу орков. На упавшего воина немедленно обрушились удары шипастых дубин и тесаков. И рыцарь, и его убийца были затоптаны копытами скачущих коней. Гренгалэ споткнулся, и Калар с трудом удержался в седле. Мелькнул орочий клинок, направленный ему в грудь, Калар отразил его отчаянным движением меча. Атаковавший его орк был сбит на землю корпусом коня Бертелиса, исчезнув из вида. С высоты седла Калару открывался хороший обзор над бушующим морем зеленокожих. Он увидел отряды рыцарей, атаковавших с востока, и врезавшихся во фланг громадной массы орков. По всему полю боя рыцари прорывались сквозь толпы врага, сокрушая все на своем пути. «Повернуть к востоку!» — приказал Гюнтер, разворачивая коня, и рыцари, следовавшие за ним, повторили маневр, сохраняя строй и прорубаясь мечами сквозь ряды зеленокожих. Калар поморщился, когда орочий клинок ударил его в бедро, вдавив броню. Ответным ударом рыцарь разрубил морду рычащего орка. Рыцари прорвались сквозь плотную массу орков и оказались на открытом пространстве. Калар изумленно увидел, что из первоначального числа рыцарей из атаки вышло меньше половины. Он заметил небольшие группы рыцарей, увязших в гуще зеленокожих и отчаянно отбивавшихся от толп врага, наседавшего со всех сторон. По приказу Гюнтера рыцари развернули коней и снова бросились в бой. Вскоре их атака замедлилась, и бретонцы оказались со всех сторон окружены врагом. Всякое подобие порядка было утрачено. Рыцари стаскивались с седел и убивали. Кони вставали на дыбы, крича от страшной боли, пронзенные десятками копий и клинков. Мощный удар, скользнув по щиту Калара, пришелся на его шлем. Молодого рыцаря выбило из седла. На мгновение, беспомощно размахивая руками и ногами в воздухе, он ощутил себя словно невесомым. Земля, казалось, сама с ужасающей скоростью поднялась ему навстречу, и он, сотрясший все кости силы, рухнул в грязь. Теперь он ощутил себя невероятно тяжелым, кровь текла по лицу из раны на голове, хотя Калар не чувствовал боли. Подняв голову, он увидел не более чем в метре от себя другого рыцаря, пытавшегося встать. Калар закричал, предупреждая его об опасности, но грохот боя заглушил его крик, и он мог лишь бессильно наблюдать, как орк обрушил тяжелый тесак на голову рыцаря, разрубив ее вместе с шлемом до нижней челюсти. Калар, шатаясь, поднялся на ноги. Ему показалось, что кто-то зовет его по имени. Заметив, как что-то бросилось к нему, он едва успел поднять щит. От силы удара, который обрушил на него огромный орк, Калар снова упал на колени. Боль пронзила его левую руку и плечо, колар едва удержался, чтобы не рухнуть лицом в грязь. Орк возвышался над ним горой мышц и свирепой силы. Зеленокожий кровожадно взревел, брызгая слюной из клыкастой пасти. Сверкнул меч, разрубивший шею орка, и с глубокой раны хлынула темная кровь. Голова орка повисла на бок, едва держась на уцелевших мышцах и сухожилиях, огромная туша зеленокожего свалилась в грязь. «Колар!» закричал кто-то снова. Подняв глаза, молодой рыцарь увидел Гюнтера, с меча ветерана текла свежая кровь. Калар кивнул и обернулся, пытаясь найти Гренгала, моля владычицу, чтобы благородный скакун не погиб. Мелькнул орочий клинок, направленный в него, и Калар присел, принимая удар на щит. Сделав выпад мечом, Он вонзил острие в зеленую татуированную плоть, но не удержал равновесия и упал на раненого ему орка, своей тяжестью вгоняя меч глубоко в тело Зеленокожего. Даже умирая, орд не прекращал бороться, злобно рыча в лицо Калару и колотя его могучими кулаками, размером почти с голову рыцаря. В глазах Калара помутилось, он с трудом встал на ноги, чтобы добить орка, но удар конских копыт размозжил череп Зеленокожего. Перед каларом стоял гренголы, раздув ноздри и тяжело дыша. Встряхнув головой, конь ударил копытом по земле. «В седло!» – приказал Гюнтер, вместе с еще одним рыцарем пришпорив коней, чтобы перехватить пару орков, бросившихся на Колара. Молодой рыцарь сунул ногу в стреме и не без труда подтянулся в седло. Враг наседал, окружив бретонцев со всех сторон, и с каждым мгновением погибало больше рыцарей, орки стаскивали их с седел и убивали. Калар увидел, как мелькнул белый табард, и ощутил ярость, разглядев в гуще боя Малорика, рубившего орков. Меч наследника Сангасса был залит кровью зеленокожих. Не желая ни в чем уступать Малорику, Калар пришпорил Гренгала и снова бросился в битву. Его клинок звенел на ветру. Позже он не мог вспомнить, сколько еще длился бой, но его рука стала словно свинцовая от усталости, а доспехи были залиты кровью, когда он услышал рев труп. Оглянувшись, Калар увидел новые отряды рыцарей, врезавшиеся в толпы врага, мощь их удара расколола ряды орков. Волны паники стали охватывать орду зеленокожих, подобно бушующему лесному пожару. Там, где еще мгновение назад была лишь свирепость и жажда битвы, мелькнула тень сомнения. И когда первые орки повернулись и побежали, решимость зеленокожих рухнула. Калар ощутил, как его руки наливаются новой силой, и с яростью набросился на заколебавшегося врага. Вскоре отступление зеленокожих переросло в бегство, и беспорядочные толпы орков и гоблинов в панике устремились к лесу. Отряды рыцарей и пеших ратников, направленные герцогом в обход, уже отрезали оркам путь к отступлению, и тысячи зеленокожих, оказавшихся в ловушке между бретонскими войсками, были беспощадно вырезаны. Преследуя бежавших зеленокожих, Калар ощутил, как его охватывает яростная эйфория. Его меч разрубил шею бегущего орка, Бертелис, скакавший рядом, мощным ударом сразил другого. Отдельные группы врага еще сопротивлялись, самые крупные темнокожие орки упрямо не желали бежать с поля боя. Против них были направлены пешие ратники, а рыцари бросились преследовать тех, кто бежал к деревьям. За каждого из свирепых черных орков приходилось платить жизнями пяти или больше простолюдинов, но постепенно все сопротивлявшиеся враги были перебиты, и на поле боя посреди огромной груды трупов победно взвилась знамя герцога. Калар услышал, как Гюнтер где-то позади кричит, приказывая рыцарям Гарамона построиться, но молодой рыцарь проигнорировал приказ, продолжая преследовать бегущего врага. Впереди он увидел Малорика, рубившего зеленокожих, и пришпорил Гренгалы, чтобы обогнать соперника». Поле было усеяно мертвыми и умирающими, бретонские ратники добивали еще живых орков и выносили тела убитых и раненых рыцарей. Кони с переломанными ногами и перебитыми хребтами кричали, когда им перерезали глотки. Упавшие знамена поднимали из грязи и крови, чтобы вернуть владельцам, или, если владелец был мертв, отослать обратно в его замок в знак скорби. Рыцари скакали до самого леса, преследуя бежавших зеленокожих и беспощадно уничтожая группы орков, пытавшихся укрыться среди деревьев. Калар разрубил мечом голову очередного орка и погнал Гренголы дальше, стремясь убить как можно больше врагов. Рыцари и ратники, отрезавшие врагу путь к отступлению, были слишком малочисленны, чтобы перехватить всю массу бежавших зеленокожих, и сотни орков и гоблинов сумели прорваться мимо них и скрыться в чаще. Десятки рыцарей, по большей части молодых, как Калар, мчались к деревьям в погоне за орками, и наследник Гарамона погонял коня, жаждая принять участие в истреблении ненавистных зеленокожих. Рядом скакал Бертелис. Калар увидел, как Малорик пришпорил своего черного коня, бросив на братьев взгляд полной ненависти. За Гарамон. Воскликнул Бертелис, и братья на полном скаку ворвались в пределы шалонского леса. Повсюду на земле лежали тела орков и гоблинов. Бертелис пришпорил коня, заметив бегущего гоблина, а Калар занёс меч, догнав раненого орка, державшегося за окровавленные обрубок руки. Услышав топот копыт, Зеленокожий обернулся и вскинул тесак. Гренгалэ уклонился от атаки орка, и Калар парировал тесак своим мечом, два клинка, ударившись, зазвенели. Внезапно на спину Зеленокожего обрушился меч другого рыцаря, повергнув орка на землю. Калар выругался, увидев Малорика, проскакавшего мимо. Погоняя гренгалы, Калар бросился за ним. Они преследовали последних уцелевших зеленокожих, загоняя их глубоко в лес. Рыцарям приходилось пригибать головы, чтобы не задеть острые ветви, а коням – перескакивать через стволы упавших деревьев. Почти сотня рыцарей с грохотом копыт въехала в узкий овраг, топча заросли папоротников и проезжая мимо покрытых мухом валунов. Здесь бретонцы наткнулись на картину бойни. Тела рыцарей, коней и зеленокожих лежали беспорядочной грудой, десятки окровавленных изуродованных трупов, их кровь пропитывала землю леса. Калар и другие рыцари остановили коней, глядя на страшное зрелище расширенными от ужаса глазами, их сердца бешено колотились. Калар развернул гренгалы, настороженно оглядывая окружающие деревья. Конь фыркнул, прижав уши к голове и раздувая ноздри. А враг окружали камни, покрытые мхом и заросшие папоротниками, и, окидывая взглядом заросли, молодой рыцарь снова почувствовал, будто кто-то или что-то наблюдает за ним. Во мраке под густыми кронами деревьев царила тишина, нарушаемая лишь лязгом рыцарских доспехов, фырканьем коней и топотом их копыт. «Не нравится мне это», – прошептал Калар. Эта тишина, неестественная и угнетающая, давила на него, словно тяжкий молот». Каждый чистокровный бретонский скакун был хорошо приучен к шуму и грохоту боя, к лязгу оружия и крикам умирающих. Бретонские рыцарские кони были обучены не бояться запаха крови и мгновенно реагировать на указания всадника. Они были бесстрашными, упорными и агрессивными животными, ибо лошади, слишком смирной по характеру, не хватило бы духу скакать в самое пекло боя. Бретонские кони были обучены кусать врага и бить его своими мощными копытами. Все это достигалось путем долгого и обширного обучения, и бретонского боевого коня вовсе нелегко было чем-то напугать. Но когда легкий ветерок вдруг изменил направление, падув с юго-востока, внезапно все кони словно взбесились, вставая на дыбы и издавая испуганное ржание. Несколько рыцарей даже были сброшены на землю, и Калар с трудом удержался в седле, когда Гренгалэ вдруг встал на дыбы и дико заржал, в ужасе закатив глаза». Внезапно совсем близко зазвучал рев грубых охотничьих рогов, и из зарослей на склонах оврага выскочили силуэты, покрытые темной шерстью, кровожадно рыча и воя. Калар заметил их страшные лица, выглядевшие как зверины, и одновременно словно пародия на человеческие, искаженные яростью. Зверолюды, прыгая с покрытых мухом камней, бросались на рыцарей, пытаясь стащить их с седел. У большинства из них были изогнутые рога, растущие на лбу или висках мускулистые тела чудовищ покрывали шерсть. На груди и животе шерсть была короткой, а на спине и плечах более густой, длинной и спутанной. Ноги их были похожи на оленьи или козлины, с мощными мышцами на бедрах, скакательными суставами и оканчивались раздвоенными копытами. Атака была настолько внезапной и быстрой, что рыцари не успели подготовиться к бою, и им пришлось сражаться против смертельно опасного врага, одновременно пытаясь удержать своих коней, приведенных в ужас внезапным появлением хищников. Калар услышал совсем рядом бешеный рев, и, оглянувшись, увидел, как зверолюд прыгает с большого камня прямо на него. В мускулистых руках монстр сжимал огромный двуручный топор, занесенный для смертельного удара, взгляд полной ненависти был устремлен на рыцаря. Калар уклонился от удара и вскинул щит. Топор врезался в щит с такой силой, что расколол его и ударил по руке Калара, смяв поруч. От стой мощного удара молодой рыцарь вылетел из седла, тяжело рухнув на землю. Грен Галер ванулся вперед, выскочив из оврага. Калар, оглушенный падением, словно в тумане, смотрел, как его конь убегает прочь. Расколотый щит каплевидной формы стал бесполезен, и рыцарь сбросил его с руки, пытаясь подняться. Зверолюд, ударивший его, присел к земле, готовясь к прыжку, и свирепо зарычал. От монстра воняло тухлым мясом, гнилыми растениями и фекалиями. Он бросился на рыцаря, занося для удара тяжелый топор. Выкрикнув боевой клич, Калар быстро шагнул вперед и, держа меч обеими руками, всадил острие клинка в брюхо зверолюда, прежде чем топор успел опуститься. Меч вонзился глубоко, на латной перчатке Калара хлынула горячая кровь. Топор выпал из ослабевших пальцев зверолюда, но у монстра еще хватило сил ударом тыльной стороны руки повалить калара на землю. Зверолюды убивали рыцарей, набрасываясь на них с ужасающей свирепостью. Одного рыцаря убили, со страшной силой ударяя его головой о камень. Других буквально рубили на куски топорами, пока они, будучи сброшены с сёдел, не успевали встать. Лежа на земле, Калар увидел, как его брат Бертелис сражается с парой зверолюдов. Удары копыт его коня не позволяли монстрам подойти близко. Рывком поднявшись на ноги, Калар выдернул свой меч из трупа зверолюда. Бертелис! закричал он. «Скачи!» Внезапно один из зверолюдов, спрыгнув с камней во враг, оказался прямо перед Каларом. Монстр поднялся в полный рост Его тело бугрилось мощными мышцами, широкая грудь ритмично вздымалась. Рост зверолюда достигал 6,5 футов. Он возвышался над коларом, оскалив пасть, полную желтых острых зубов хищника. Массивные руки зверолюда украшали браслеты из гнутых бронзовых полос. В его соски и щеки были вдеты толстые кольца из тусклого металла. В середине его широкого лба красовалось выжженное клеймо в виде восьмиконечной звезды. Кожа вокруг него была красной и воспаленной. Зверолюд бросился на Калара, взмахнув изогнутым скимитаром. Рыцарь парировал удар мечом, клинки столкнулись с лязгом стали. Удар зверолюда был такой силы, что болезненно сотряс руку Калара, отбросив его назад. Чудовище почувствовало слабость врага, и в глазах зверолюда, похожих на козлиные, мелькнуло свирепое веселье. За спиной монстра Калар видел, как гибнут в неравном бою рыцари. Мелькнул белый табарт Малорика, сражавшегося с парой огромных тварей. Калар мысленно просил владычицу сохранить жизнь сангасовскому отродью и не отнимать возможность собственноручно зарубить ублюдка. Зверолюд атаковал снова, направив удар в голову Калара, и молодой рыцарь едва успел поднять меч, чтобы парировать. От удара невероятной силы Калар упал на колени. Зверолюд, увидев уязвимость врага, прыгнул вперед и впечатал колено в лицо рыцаря. Калар упал спиной на камни, отчаянно пытаясь подняться на ноги. Откуда-то слева к нему подбежал еще один зверолюд. Это существо было меньшего роста и более тощим, чем первое, его лицо было почти как человеческое, отчего казалось еще более жутким. Его рога представляли собой короткие тупые шишки, растущие из лба. Зверолюд намеревался вонзить в коларо копье, но его остановил свирепый рык большого монстра. Меньшая тварь, огрызнувшись, пошла искать другую жертву. С презрительной легкостью ударом ноги большой зверолюд выбил меч из руки Калара и приставил острие Скиметара к горлу рыцаря. Калар попытался оттолкнуть клинок, но монстр просто приставил его снова. Еще раз Калар оттолкнул Скиметар и снова зверолюд приставил острие к горлу, под керасу потекла струйка крови. Злобная тварь забавлялась с ним, и Калар ощутил, как внутри него вскипает ярость. Закричав от гнева и боли, он оттолкнул с тыльной стороной руки и бросился на зверя, пытаясь вцепиться ему в глотку. Зверолют издал звук, похожий на рычащий смех, и даже не попытался отскочить. Напротив, он шагнул навстречу Калару и ударил своим широким лбом в лицо рыцаря, мгновенно свалив его на землю. В глазах Калара потемнело, он почувствовал, как тяжелая раздвоенная копыта наступила ему на грудь. Сквозь туман в глазах он разглядел нависающего над ним огромного зверолюда и увидел, как чудовище заносит клинок для смертельного удара. Калар взмолился владычице, чтобы его брат спасся из этой засады. После этого молодой рыцарь стал ждать удара. Но удар так и не был нанесен. Раздался топот копыт, и Калару показалось, будто теплый солнечный свет коснулся его кожи. Зверолюд пошатнулся и тяжело рухнул на землю. Калар ошеломленно смотрел, как из обезглавленного трупа монстра хлынула горячая кровь, а рогатая голова покатилась по земле. Увидев вокруг бронированные фигуры рыцарей, атаковавших зверолюдов, Калар попытался встать на ноги, но силы оставили его, и он осел на землю. Сидя, он видел, как рыцарь в синем с серебром плаще, будто окруженный неким мерцающим светом, прорубается сквозь полчище врагов. Потом у Калара опять потемнело в глазах, и он упал на землю лицом вниз. Реол ворвался в заросший папоротником овраг, беспощадно предавая смерти всех врагов на своем пути, как и подобало истинному паладину Владычицы. В правой руке он держал серебряное копье Арандиаль, мерцавшее во мраке леса волшебным светом, а в левой – сияющий меч Дюриндиаль. По легенде, и меч, и копье рыцаря Грааля были освещены слезами самой Владычицы, и лишь чистый сердцем мог держать их в руках. Кровь стекала с них словно масло, и они разили врага с молниеносной скоростью и яростью рассверепевших змей. Реол прорубался сквозь толпы зверолюдов, пронзая их орандиалем и срубая головы чудовищ каждым взмахом дюриндиаля. Насадив на копье одного корчившегося зверолюда, он поднял тварь высоко в воздух, бесстрастно наблюдая, как мерзкая туша скользит вниз по копью, и легким движением руки отшвырнул тварь в сторону. Подыхающий зверолюд врезался в камень, ломая кости. Волшебный свет сиял в глазах рыцаря Грааля, сражавшего чудовищ. Ничто не могло противостоять этому воплощению гнева владычицы. Взревели рога, и зверолюды, словно призраки, бросились обратно в чащу леса, оставляя за собой картину смерти и кровопролития. Реол, будто светившийся священным пламенем, презрительно смотрел, как они бегут с поля боя. Бросив взгляд в глубину леса, рыцарь Грааля заметил далеко среди деревьев неподвижную фигуру, наблюдавшую за бойней. Реол ощутил яростную ненависть, исходившую от этого существа, и огромную мощь, которой оно владело. Высокая и исполненная невероятной силы, оно держало в руках изогнутый посох из ядровой древесины, три пары рогов увенчивали его страшную голову. Когда рыцарь Граале шагом поехал вперед, слегка пришпорив своего белоснежного коня, чудовище оскалило бесчисленные острые зубы. Бледные глаза цвета замерзшей воды устремили пристальный взор на приближавшегося рыцаря. Будь эти глаза на ином лице, они могли бы даже показаться прекрасными, но на этом нечеловеческом чудовищном лике они выглядели жутко, внушая ужас. Лицо этого создания было иссечено многочисленными швами и шрамами, Маска из кожи, плотно натянутая на кости черепа. С его головы на спину свисали толстые пряди спутанных волос и шерсти. Чудовище зашипело, будто со злобной усмешкой, глядя на подъезжавшего рыцаря. Ужасное существо, зарычав, ударило в землю посохом. Из корявой древесины вырвались отростки корней, ощупывая почву, будто пальцы скелета. Они вонзились в землю, и Реол дрогнулся от отвращения, почувствовав, как эти колдовские корни вытягивают энергию из земли. Папоротники вокруг стали вянуть и чернеть, злое колдовство выпило всю влагу из их листьев, черви и жуки в земле умирали, корчась в мучениях, жизненная энергия была высосана из них. На поверхности посоха появились черные пульсирующие вены, и чудовище затряслось в экстазе. Движением одновременно завораживающим и угрожающим оно подняло свою другую руку, когти которой напоминали лапы паука, и прикоснулось к стволу искривленного дуба. Нарост на стволе дерева лопнул с болезненным рвущимся звуком, и из раны хлынула темная жидкость, смердевшая тухлым мясом. Рана в дереве раскрывалась все шире и шире, словно жуткая зловонная пасть, и чудовище шагнуло прямо в нее. Реол галопом погнал коня вперед, моля владычицу дать ему силы, но не успел отверстие в дереве мгновенно закрылось. Рыцарь посмотрел на дуб и выругался. В 30 милях от того места ствол другого дерева раскрылся, и из него вышло чудовище. Глава 9 Аннабель налила в кубок кипящую воду, поморщившись от едкого запаха, поднимавшегося с паром. Кусочки коры и сухих растений плавали в дымящемся кипятке. Служанка оглянулась, убедившись, что никого из кухонной челяди замка нет поблизости. После этого она достала из складок платья небольшой мешочек и осторожно развязала его. Маленькой деревянной ложкой она достала из мешочка немного порошка, стараясь его не вдохнуть. Порошок был цвета запекшейся крови, и Аннабель высыпала его в лекарственный отвар. Порошок мгновенно растворился в кипятке, и служанка положила деревянную ложку обратно в мешочек, завязала его и снова спрятала под платьем. Взяв с полки деревянный горшок, она открыла крышку и глубоко вдохнула сладкий запах. Оглянувшись, она обмакнула палец в горшок и, зажмурившись от удовольствия, слезала с пальца густой мед. В кухню вошли двое изможденных старых слуг, тащивших тростниковые корзины с грязными овощами. Аннабель вернулась к делу, зачерпнув ложкой большую порцию меда и добавив ее в кубок с отваром, после чего поставила горшок обратно на полку. Она тщательно вымыла руки в тазу с водой и вытерла их о свой фартук. После этого она сняла фартук и повесила его на деревянную вешалку. Чистыми руками она разгладила платок из дешевой ткани, покрывавший ее голову, и поправила платье. Довольная своим видом, Аннабель взяла серебряный поднос, на котором стоял кубок с горячим отваром, и вышла из кухни, направляясь по коридорам замка к покоям лорда Гарамона. Аннабель не знала, что за порошок она добавляла в питье лорда каждый день. Госпожа потребовала, чтобы никто не видел, как она насыпает порошок, и это испугало Аннабель, но госпожа заставила ее поклясться жизнью, что она сделает все как приказано и никому не скажет об этом ни слова. А в награду за молчание госпожа обещала ей медную монету каждые полмесяца. У Аннабель на попечении было двое маленьких детей в одной из лачуг под стенами замка, и эта монета могла означать для них разницу между сытостью и голодом. Да и невысказанная угроза во взгляде госпожи была достаточно ясной, чтобы Аннабель побоялась отказаться. Стражник, стоявший у покоя Флорда, открыл перед ней дверь для слуг, и Аннабель поблагодарила его. В переднем покое было душно и темно, занавески на окнах опущены. В комнате присутствовала леди Келис, одетая в длинное темно-пурпурное платье, ее волосы были убраны в две свернутые косы и скрыты под роскошным головным убором с вуалью. Она негромким голосом беседовала с пожилым лекарем в черном одеянии, который в последнее время часто посещал замок. Они говорили тихо, чтобы не без